Глава 53. Скороварка. Когда я учился в университете ф л а г с т а в ф а начал свой рассказ Вандерберг. Мне как-то попал в руки старый учебник астрономии, где было написано: "Солнечная система состоит из Солнца, Юпитера и множества осколков". Ставит Землю на место, чтобы не слишком задирал у нас, верно? И не слишком справедливо по отношению к Сатурну, Урану и Нептуну. Трем остальным газовым гигантам, диаметр каждого из которых уступает Юпитерианскому всего в два с небольшим раза. Но я лучше начну с Европы. Ты знаешь, что перед тем, как Люцифер принялся нагревать ее, поверхность Европы, покрытая льдом, была совершенно плоской. Наибольшая возвышенность не превышала 200 метров. И даже после того, как лёд растаял, и масса воды перенеслась в ночную страну и замёрзла там, осталась почти такой же плоской. С 2015 года, когда были начаты подробные наблюдения, и до 2038-го на всём спутнике была всего одна значительная возвышенность, и все знают, что она собой представляла. Совершенно верно. И х о т я видел его своими собственными глазами, Мне все еще не верится, что монолит может быть стеной. Мне он всегда представлялся стоящим на своем торце или плавающим в пространстве. Думаю, мы поняли теперь, что он может делать что угодно, все, что существует в нашем воображении, и массу других вещей, которые мы не можем себе представить. Итак, что-то произошло на Европе в период между одной серией наблюдений и другой. На её поверхности в 2037 году внезапно появилась гора Зевс высотой в 10 километров. Вулканы такого размера не возникают за пару недель, и в Европе нет такой вулканической активности, как на Ио. «Не знаю, как тебе», — проворчал Флойд, «а вот мне её активность кажется вполне достаточной. Ты почувствовал этот толчок?» «К тому же...» Если бы эта новая гора была вулканом, она бы в ы б р а с ы л а в атмосферу колоссальное количество газа. И действительно, в атмосфере Европы произошли некоторые изменения, но столь ничтожные, что никак не подтверждают такое объяснение. Всё это оставалось для нас тайной, а поскольку мы не решались подлетать к Европе слишком близко и были слишком заняты другими делами, нам не оставалось ничего иного, как выдумывать самые фантастические теории. Действительность оказалась, однако, куда более фантастичной. Первые подозрения возникли у меня в результате случайных наблюдений, осуществленных в 2057 году, но года два я не думал о них всерьез. Затем доказательства стали более убедительными, в любой менее причудливой ситуации они стали бы абсолютно надежными. Но до того, как я решился поверить, что гора Зевс представляет собой алмаз, мне потребовалось объяснение. Для хорошего ученого, а я считаю себя таковым, ни один факт не заслуживает уважения до тех пор, пока он не подкреплен теорией. Теория может оказаться и ошибочной, так обычно и происходит, по крайней мере отчасти, но она должна представить рабочую гипотезу. «Как ты заметил, нелегко объяснить появление алмаза массой в миллион миллионов тонн на планете, состоящей изо льда и серы. Сейчас, разумеется, все это кажется совершенно очевидным, и я считаю себя полным дураком из-за того, что не заметил о б ъ я с н е н и е еще несколько лет назад. Мы избавились бы тогда от массы неприятностей и спасли жизнь по крайней мере одному человеку». Он замолчал и вдруг неожиданно спросил Флойда. «Никто не упоминал в разговоре с тобой доктора Пауля Крюгера?» «Никто? Да и зачем? Я, разумеется, слышал о нем». Ну, «Просто так. Видишь ли, произошло немало таинственных событий, объяснение которым мы вряд ли когда-нибудь узнаем». «Как бы то ни было, все это перестало быть тайной». Короче говоря, два года тому назад я послал Паулю секретную радиограмму. Ах да, извини, совсем забыл. Он мой дядя. Так вот, я сообщил ему результаты своих наблюдений и п о я в и в ш и е с я у меня предположение. Я попросил его подтвердить их или опровергнуть. Поскольку в его распоряжении самые современные компьютеры, дяде Паулю много времени не потребовалось». К сожалению, он не проявил достаточной осторожности, а может быть, кто-то следил за его работой. Я уверен, что твои друзья, кем бы они ни оказались, уже знают ответ на этот вопрос. Через пару дней после получения моего запроса он раскопал старую статью, напечатанную 80 лет назад в научном журнале Nature. В то время журнал еще печатался на бумаге, представляешь себе? И эта статья убедительно все объясняла. почти всё. Её автором был учёный, работавший в одной из крупных лабораторий в Соединённых Штатах. в а м е р и к е разумеется. В то время Соединённых Штатов Южной Африки ещё не было. Лаборатория занималась проектированием ядерного оружия, так что там отлично разбирались в высоких температурах и давлениях. Не знаю, имел ли доктор Росс э т о ф а м и л и я автора. Какое-нибудь отношение к бомбам, но в процессе своей работы он задумался, должно быть, об условиях, существующих в глубинах гигантских планет. И в своей статье, появившейся в 1984 году, ой, извини, в 1981, он высказал ряд очень интересных предположений. Он указал на то, что в газовых гигантах в форме метана CH4 содержится огромное количество углерода, до 17% от общей массы. По его расчётам, при температуре и давлении, существующих в ядрах этих планет, миллионы атмосфер углерод будет выделяться из соединений, осаждаться в центре и, как ты уже догадался, наверное, кристаллизоваться. Как теория, она была поистине великолепной. Думаю, он даже и не мечтал, что когда-нибудь удастся проверить её на практике. Итак, это первая часть истории. Некоторые аспекты второй части ещё и н т е р е с н е й А там ещё остался кофе? Конечно. Мне кажется, что я уже нашёл разгадку второй части. Ясно, что это связано со взрывом Юпитера. Взрывом? но не обычным, а направленным внутрь. Произошла имплозия Юпитера. Его наружные слои обрушились в направлении ядра, затем произошла детонация. В некотором отношении это было похоже на детонацию ядерной бомбы, только вот новое состояние оказалось устойчивым. Юпитер превратился в мини-солнце. Так вот, при имплозии происходят очень странные процессы. Вроде как образовавшиеся осколки проходят один через другой и выходят с другой стороны. Неважно, каким был механизм, но в результате алмаз размерами в гору вылетел на орбиту. Должно быть, он успел совершить сотни витков, постоянно меняя параметры орбиты под влиянием гравитационных полей спутников Юпитера, пока не столкнулся с Европой. И условия столкновения должны были быть совершенно определенными. Одно небесное тело обгоняло другое, так что их относительная скорость в это мгновение не превышала и двух километров в секунду. Столкнись они на встречных курсах, лоб в лоб. От Европы вряд ли осталось бы что-нибудь, не говоря уже о горе Зевс. А иногда меня преследуют кошмары. Мне кажется, что гора вполне могла упасть на Ганимед, прямо на нас. Атмосфера, уже возникшая на Европе, немного смягчила удар, и все-таки сотрясение было ужасным. «Интересно, как отреагировали на это столкновение наши друзья на Европе? Несомненно, именно этот удар привел к возникновению целой серии тектонических возмущений, продолжающихся и поныне». «И политических тоже», — добавил Флойд. «Только сейчас я начинаю понимать это». Не мудрено, что Сщуа обеспокоены. Не только они. Неужели кто-то серьёзно рассчитывал захватить эти алмазы? А почему бы и нет? Нам-то удалось, ответил Вандерберг, показывая в кормовую часть шаттла. Но чисто психологическое воздействие будет колоссальным. Именно поэтому так много людей хотели узнать правду. Теперь ее узнали. И что дальше? Слава богу, это не моя забота. Надеюсь, однако, что мне удалось внести заметный вклад в научное ассигнование Ганимеда. Да и мои личные финансы тоже не пострадают, подумал он.